— тетушка У сказала Мэй и перевернула спеленутого веревками генерала лицом к полу. «Режьте — Режьте. И, почувствовав, как в ее руках судорожно забился Баркли, не удержалась от смеха. — Режьте веревки, тетушка УД. Быстрее, время дорого. — Встаньте, Баркли. Я к вам обращаюсь, вы? — повторила она, видя, что Баркли лежит, скованный страхом. — Встаньте. Вы мне нужны в качестве насильщика. Баркли поднялся.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 впервые за долгое знакомство с командиром, оказался необычайно разговорчивым, когда он говорил, даже нечто похожее на улыбку пробегало по его темному, обычно такому хмурому, рябому лицу. «Ровно десять лет тому назад, — говорил шансиец, — неподалеку отсюда, в моей родной Шанси, я вот так же шел в полной темноте впереди отряда, которым командовал товарищ Фу Бичен.